Глава 15. Миранда Харт. Крис даже не смотрел в мою сторону, а огонь бежал под кожей и щекатал Но за последние дни, что мы проводили вместе на тренировочных полигонах, готовясь к очередному заданию, к этому ощущению я уже привыкла. И пусть собственное чувство приходилось сдерживать неимоверными усилиями. Все время переключаться на контроль над эмоциями и быть рядом с этим мужчиной для меня оказалось таким немыслимым счастьем. И да. Оно того стоило. На площадке с загруженными реальностями появились правитель Наран и Маркус Вейрос. Одетые, как и все мы, в чёрные защитные костюмы, собранные и решительные. Коротко поздоровались с собравшимися одарёнными, развернули голограмму с реальностями космических игр, каждому показывая его участок и давая последние пояснения. «Вопросы», — уточнил правитель Наран. «Их ни у кого не оказалось». Нас уже несколько раз инструктировали и предоставили известную информацию по злодею. «Тогда перемещаемся в реальности», — велел он. Я поймала непроницаемый взгляд Криса и приблизилась к нему. Мы, как и все остальные ариаты, разбитые на пары, мгновенно переместились, каждый на свою площадку. Пока программа считывала информацию с Лиаров, открывая доступ, я почти не дышала. Крис находился так близко, что его рука немного касалась моей и ощущения внутри были почти запредельными. Наконец, доступ в реальность открылся. Крис шагнул первым. Я, сделав вдох, последовала за ним. Замерла, пока он настраивал второй уровень, разработанный специально для одарённых. Он представлял собой небольшой туннель, где-то метр шириной, проходящий вдоль маршрута участников. Позволял нам оставаться незамеченными, но наблюдать за играми и, если требуется, вмешаться. Под красивыми пальцами Криса уверенно мелькали цифры и команды, но я на них даже не смотрела, зная, что мой мужчина справится с этим сам. Мне бы хоть на миг попытаться оторваться от разворота этих сильных плеч и от шеи, которую так хочется погладить пальцами, скользя ниже по позвоночнику. Крис вдруг обернулся, сверкая невозможно яркими золотистыми глазами. Я замерла, потеряв нить реальности. Когда он так на меня смотрит, я забываю даже своё имя. «Готово, лейтенант Харт. Холодным голосом, от которого захотелось закутаться в теплый плед, произнес он. Идемте. Мы шагнули в туннели и в маленьком пространстве оказались практически прижаты друг к другу. И даже ведь иначе не встанешь. Крис наблюдает за участниками справа, я слева. Четверть часа до старта. Проверяем снаряжение. Распорядился Крис. Да, капитан, отозвалась я. Прикрепленная бластером. Широкий браслет с бусинами, в которых энергия Нардиара. Сжать одну надраны участника, и случится мгновенная заморозка, позволяющая целителям вытащить бедолагу. На другой руке у меня точно такие же бусины, только с моей энергией. И они способны взорвать небольшую скалу, если требуется. Спиной ко мне, Харт. Велел Крис, и я послушалась, понимая, что сейчас он будет проверять непроницаемость моего костюма. В этой разработке явно что-то не предусмотрели, раз целостность можно проверить лишь на спине тремя прикосновениями. Первое — чуть ниже плеча, и жар начинает покалывать пальцы от осознания происходящего. Едва ощутимый шелест, подтверждающий, что всё в порядке. Второе — в центре спины, на позвоночнике. И я с трудом сдержалась, чтобы не сжать покалывающие от силы пальцы в кулак. И третье — на пояснице, обжигающее острое, оголяющее каждый нерв, заставляющая кусать губы, чтобы не выдать своих чувств. «Всё в порядке, лейтенант, поворачивайтесь», — распорядился Крис. И едва я это сделала, сверкнул глазами, становясь ко мне спиной. «А можно мне успокоительного? И побольше?» Тихий вдох. Я нервно сглотнула и прикоснулась к участку рядом с лопаткой. Ничего не произошло. «Сильнее, Харт», — раздался раздражённый голос Криса, и я послушалась. Мои пальцы почувствовали его напряжённую спину и под ладонью разбежались энергетические нити. Раздался щелчок. И я, унимая жар, положила руку ниже, на вторую точку, старательно сдерживая, чтобы не уткнуться мужчине в шею. Пытка просто невыносимая. И последнее прикосновение, практически разнёсшее моё самообладание в дребезге. Были времена, когда обучение на станции мне казалось невероятно трудным, жёстким и невыносимым. Но как же я ошибалась? Едва закончилась проверка, я сделала шаг назад и выдохнула. «Готово, капитан Рейс». Он развернулся ко мне, глаза сверкнули недобро, приглаждая к месту. «Бусины с вакциной от отката с собой, лейтенант?» — уточнил он. «Да, капитан». «Дать мне знать, когда вам потребуется их использовать. Это приказ, Харт». «Да, капитан», — снова повторила я. В этот момент объявили начало игр. И слева, и справа загрузилась реальность, в которой стали появляться первые участники. Крис Рейс. Харт, здесь заросли еруты. Через гарнитуру предупредил я, раздражаясь, что в этот момент думаю не о раненом Тирон тарце, крылья которого утыканы колючками, а о кореглазой. Спасибо, капитан. Я с трудом сдержался, чтобы не переместиться к ней. Сила буквально выталкивала меня обратно в безопасный коридор, не давая сосредоточиться на работе. И ведь знаю же, что на тренировках мы каждый день проходили реальности, где определяли растения, животных, кристаллы, способные повлиять на наш дар. Ехард была на высоте, а всё равно беспокойство за неё бьёт по нервам, оголяя их до предела. Я оставил Тирон на тарца, чтобы его забрали целителем. Вернулся в коридор. И одновременно со мной переместилась криглазая. глазая Оглядел её, проверяя, не пострадала ли. И в очередной раз за последние полчаса испытал облегчение. Костюм защитил, и сама Харт была осторожна. Какое-то время мы просто наблюдали, как остальные участники преодолевают заросли и руты высотой с десяток метров. И едва препятствие прошёл последний, из них реальность сменилась. Вот же бездна. Лес с кустами огненных роз лепестки которых при соприкосновении с землей взрываются. И уже семь раненых только на моей стороне. У Харты в два раза больше. Но хоть здесь я могу за неё не волноваться. Уж с её тадаром справиться с огнём. Вернулся раньше неё, продолжая наблюдать за теми, кто проходил этот этап. Никого подозрительного среди землян и ариатов пока так и не заметил. На остальные расы, среди которых по большей части были инитейцы, тироннотарцы, геашты и рантарцы, Внимание обращал меньше, их мы не подозревали. Капитан Рейс раздался в гарнитуре голос Харт. «Слушаю, лейтенант», — отозвался моментально. «Подозреваю у одного из землян мгновенную регенерацию, капитан. Под кожей есть характерные следы от колючек и рот, а ожогов от огненных роз практически нет». Коротко пояснила она. «Сейчас перемещусь к вам, лейтенант, ждите». И тут же сорвался, забывая обо всём на свете. Если на игры пробрался одарённый, и он наш злодей, это может быть опаснее некуда. Я увернулся от нескольких взрывов, обогнал пятерых участников и оказался рядом с Харт, убирающий огонь возле раненого. «Который?» Уточнил, сосредотачиваясь на работе и стараясь не смотреть как кореглазы одним взмахом руки превращает лепестки цветов в пепел. «Номер 17 практически на окраине зарослей», отозвалась она, даже несмотря на меня. Я подавил непонятно откуда взявшееся раздражение, сосредотачиваясь на работе. И уже достиг заросли, где находился подозреваемый, как сила, внезапно ударила изнутри так сильно, что чуть не сбила с ног. «Миранда, убеди». И ни единой здравой мысли, кроме этой, не осталось. Меня располосовало на части, стало невозможно дышать, и пространство вокруг начало расплываться. Понимая, что не могу сдержаться и вот-вот перемещусь, я накрыла алмазным куполом часть зарослей, где находился землянин и сорвался на бег. «Харт, что у вас?» выдохнул на ходу и не получил ответа. «Да твою ж!» Сила от этих эмоций, которые я никак не мог удержать, словно сошла с ума. «Миранда ранена? Или она на грани отката? Её жизнь под угрозой? Что?» Семь вдохов и в огненном смерче из лепестков я на мгновение увидел кореглазую, окружённую какими-то жуткими монстрами, которых, похоже, не брало пламя. Наверное, разнося этих чудовищ за считанные секунды, я превзошёл свои возможности. Остро, практически болезненно, ощущая в этот момент силу каждой клеточкой и едва разобрался с ними, как нарастил алмазную броню и нырнул в огонь к кореглазой. Щитно на обоих и на одном выдохе. Ранены. И только теперь увидел, как в её огромных глазах мелькает удивление. «Хард!» — рявкнул, не дождавшись ответа. «Нет, я в порядке». Отозвалась так спокойно, что меня от этого тона обожгло. «Капитан Рейс, вы что тут делаете?» — поразилась она. Вы не отвечали по внутренней связи, что с гарнитурой? Сейчас мне больше всего на свете хотелось схватить её за плечи и хорошенько встряхнуть. Я тут весь на нервах, меня сила к ней буквально волочёт. Оголён до самого нутра, а и так невыносимо спокойно. Так она же, когда на ком-то из одаренных щит не действует, ответила изумлённо. Я реально сошёл с ума, раз совсем про это забыл. Хотелось зарычать от сотворённой глупости, но я сдержался. Разберусь с этим позже. Впереди ещё две смены реальности, и необходимо связаться с правителем Нараном. Сообщить ему о пойманном подозреваемом. «Выбирайтесь в коридор, лейтенант», — велел я, снимая щит и не сводя с неё глаз. «Да, капитан», — отозвалась она взмахом руки, убирая шквал огня. И, к счастью, не задавая больше никаких вопросов. Миранда переместилась, и я тут же оказался рядом. Коротко отрапортовался правителю Нарану, отключая Лиар. «Капитан Рейс, позволите вопрос?» — внезапно спросила Харт. Я уставился на неё, коротко кивая. «Почему вы постоянно закрываете меня щитом? Считаете, что я не справлюсь с заданием?» По позвоночнику от этих слов прошёлся огонь, и я с трудом выдохнул. «Я обязан прикрывать вам спину, Харт, и делаю это». Отрезал, начиная злиться. В ваших способностях я не сомневаюсь. Она ничего не ответила, лишь бросила на меня весьма странный взгляд с нечитаемыми эмоциями. И я почему-то занервничал. И как тут вообще можно в таком состоянии сосредоточиться на работе? Я на миг прикрыл глаза, отсекая все мысли и чувствуя, как внутри бунтует сила. От эмоций отвлекла очередная смена реальности и мне в который раз за этот день захотелось выругаться. За щитом полыхал вулкан, и Миранда практически сразу нырнула на помощь первым пострадавшим. Через минуту переместился и я, принимаясь за работу.